Глава седьмая. Анатоль отступил и прислонился плечом к стене, позволяя мне изучить портреты. У него не было необходимости вместе со мной рассматривать их. Он без дополнительных подсказок знал, что я увижу. Я изо дня в день постоянно видела эти лица в отражении на любой поверхности. На картинах был изображён Анатоль вместе с моими предшественницами. Светотени красиво играли на тщательно прорисованных лицах. Художник не забыл запечатлеть дразнящие ямочки на щеках девушек. И у меня они имелись. Мама в детстве говорила, что это отметы над от поцелуем ангела. На картинах я видела разные выражения своего лица от смущения до обожания. Мои предшественницы не смогли сопротивляться чарам обольщения короля и влюбились в него по уши. Их выдавали глаза, подёрнутые мечтательностью. Мне очень хотелось уличить Анатоля в двуличности, но я не имела права. То как он бережно их обнимал, то как смотрел на них, говорило о многом. Девушки были ему не безразличны, кроме последних двух воплощений. Там Анотель выглядел отстранённым. Как я узнала, что они последние, по подписанным датам. Я долго в тишине прохаживалась по галерее, рассматривая портреты, выискивая намёк, почему девушки умирали и на их место приходила другая, возрождённая. Вы выглядите счастливым, не считая последних двух лунных королев разнесла я, рассуждая вслух. Чем они вам не угодили? Анатоль криво улыбнулся. У них был скверный характер, они постоянно спорили. Как ты? Ты обманвываешь меня. Вспомнив, что наедине Анатоль мне разрешил обращаться к нему неофициально, вернулась я к неформальному обращению. Девушки выглядят безвольными, но тебе не было на них плевать. Тебя выдаёт забота, с какой ты их обнимаешь. Первые возрождённые были тебе по-настоящему дороги. А последних ты заботился из братских чувств. Меня, соглашусь, ты еле терпишь. По мнению тёмных фей, я худшая версия твоих невест. Я интересуюсь тем, чем мне не следует интересоваться. Я задаюсь вопросами, которыми, по мнению окружающих, мне не следует задаваться. Они не понимают, повторюсь, я не мои предшественницы. Ты действительно не они. А Наталья оттолкнулся от стены и приблизился ко мне. Не скажу, что лучшая версия, но однозначно и не худшая. Мне сделали комплимент? На себя бы посмотрел. На твоём шейном платке широкая складка. Отвлеклась я на изъян во внешности повелителя. Не подумав, потянулась к шейному платку, собираясь его расправить. Не стоит утруждаться. Мне скоро помогут его снять. В голосе Анатели появились насмешливые нотки. Хам. Я опустила руку. Надеюсь, дамы тебя не задушат, избавляя от него. Ты, пускай и не целым, но невредимым, нужен мне. В случае, что с тобой, кто представит меня светлым придворным? Не понимаю, о чём ты. Принялся изображать из себя святую невинность Анатель. Я имел в виду коммердинера. А ты кого? Подловил. Придётся импровизировать. Двух коммердинеров, произнесла я несусветную чушь. Подумала, вдвоём им будет сподручнее помочь принять вам ванную. Двум коммердинерам? Им самым. Я мысленно обругала себя, что затронула неудобную тему. И, конечно, мне прилетело. Ты не представляешь, как сложно найти одного хорошего камердинера, не говоря о двух. Тот, что мне сейчас прислуживает, невыносимый растяпа. В голосе повелителя появились огорчённые нотки. То воду перегреет, то мочалку уронит, спину трёт отвратительно, словно пытается снять с меня кожу. Наверное, мстит вам за нанесённые оскорбления, и не подумала посочувствовать я. Не придав значения моим словам, Анатоль поймал мою ладонь и поднёс её к губам. Выждав пару мгновений нагнетающей обстановку, провёл губами по чувствительной коже через центр ладони к запястью, опалил дыханием нервно бьющуюся венку и поцеловал. От прикосновения его губ у меня волосы на теле встали дыбом в волнующем смысле. Повелитель действовал бесчестно. "Ты моя жена, Луна", напомнил он, будто об этом забывали. Будет неплохо, если ты сегодня заменишь моего растяпу камердинера. Какая наглость! Мне захотелось заехать ему промешнок, чтобы отбить любые хотелки. Но, к его счастью, у меня имелся на примете более действенный способ раз и навсегда избавиться его от желания лезть ко мне со скорбительными предложениями. Я сладко улыбнулась Наталю и влепила пощёчину. Не сомневаюсь, кто-нибудь из фавориток с радостью заменит меня. Ладонь жгло от удара, а повелителю всё нипочём. Выпустив моё запястье, он стоял и с интересом смотрел на меня. Что ты сейчас видишь, Луна? Казалось, он почти слышал, как я обдумываю ответ. Начальника, перешедшего черту, повелителя, пресыщенного жизнью, уверенного в том, что любой его каприз тотчас исполнят. Я вижу перед собой уверенного в своих силах мага, немного усилий, и он сравнивается с божеством. Откуда я знаю, Магические узы, связывающие нас безграничны. Выходит и у магии нет ограничений. Но я не думаю, что беспредельная власть прильшает тебе, Анатоль, в отличие от низменных желаний. Ты настолько уверенна в своих суждениях? Бесжалостно прозвучал голос повелителя. Я достаточно успела тебя узнать. В пользу моих суждений говорит твоя манипуляция девушками в обоих мирах. Забыв о гордости, ледь готовы плести интриги, пакости драться ради тебя. «Выбери уже кого-нибудь из них, Анатель, и отстань от меня. Тем более мне далеко до их утончённого флирта. Поверь, я тебе быстро наскучу, а мне потом с разбитым сердцем королевство поднимать». Попробовала воззвать к его высокому самомнению. «Это тебе твоя интуиция подсказала?» «Твои бесчисленные связи». Повелитель провёл кончиками пальцев вдоль моей скулы. И сердце замерло, пропуская удар. Разозлённая интимностью прикосновения, я отшатнулась. Ты никому не привязываешься, Анатоль, а тщетно запрещаешь себе довериться и полюбить. Отрицай сколько хочешь, но ты, как и я, связан с перерождением. Ты считаешь себя в ответе за меня? Будь иначе, ты бы меня в первый же день выставил из царства ночи. Зачем ты возишься с возрождёнными? Тебе давно нужно было послать к чёрту брачные узы и найти способ разорвать их. С облегчением я отметила бойкость своего голоса. Уверенность и злость на Анатоля вернулись ко мне. Мысленно я дала себе обещание, что больше у него не выйдет меня смутить. Ты полагаешь, я не пробовал разорвать нашу связь? Я не нашла, что ответить. Способы нет, припечатал он. Не верю, ты плохо искал. Надеюсь, с поиском супруга, без которого, как я полагаю, мне не взйти на трон, ты лучше справишься. Повелитель загадочно улыбнулся. Захотелось двинуть ему по второй щеке. Я решительно развернулась и покинула галерею. Меня сопровождал весёлый охот ecпруга. Мои слова его чем-то развеселили. Глубокой ночью, подурчащие звуки в животе, я покинула покои, намереваясь устроить набег на кухню в поисках остатков ужина. После нашей вечерней стычки с повелителем я вернулась к себе, миновав трапезную и оставшись голодной. Оставив стража возле двери, подняв повыше свечу, я отправилась блуждать по дворцу. По моим предположениям, еду хранили там, где её готовили, недалеко от трапезной. В той стороне и стоило искать сысные припасы. Дворец был огромен и тих. Слуги спали, надеюсь, как и их повелитель. Шагая по коридору, я случайно наткнулась на портрет Анатоля. Поднеся ближе к нему свечу, озарила полотно дрожащим световым потоком. Чуть склонив голову, я посмотрела на портрет. Он был датирован 1728 годом. Дата мне ни о чём не сказала. Внешний оригинал ничем не отличался от изображённого на нём мужчины. В его притягательной улыбке присутствовал намёк на безграничную властность. Гнетущие впечатления смягчали смешливые искорки в серебристых глазах, в глазах, в глубине которых притаилась пустота. Меж бровей пролегала складка. Я протянула руку и коснулась полотна. Под пальцами я ощутила прохладный холст и шершавую неровность мазков нанесённой краски. О чём я думала? Наверное, хотела увидеть, как Анатоль выглядит, когда не хмурится. Только от моих действий не было толку. Складку между бровями я скрыла, а вот смягчить взгляд не вышло. Я не получила никакого удовлетворения от вида Анатоля, сनिдаемого изнутри тяготами потерь. Надеюсь, ты когда-нибудь обретёшь покой, произнесла негромко я и отошла от полотна. Есть перехотелось, и я отправилась обратно в свои покои, по пути заметив Брикса, приглядывающего за мной из затемнённой ниши.